По утрам мой папа выходит из дома в обычной одежде. Он целует мою маму и говорит мне «Пока, Йозеф». Но как только он заходит за угол, он надевает свою львиную шкуру, привязывает на голову гриву и начинает рычать и бегать на четвереньках. И все люди, которые идут на работу, разбегаются в стороны. Они его знают, они видят его каждый день, и они его боятся. Если мой папа видит стаю плохих людей, он набрасывается на них, хватает какого-нибудь плохого человека и сжирает его. Поэтому плохие люди стараются не попадаться ему на глаза, но он все равно знает, где их искать. По вечерам, когда мой папа возвращается домой, он снимает львиную шкуру и заходит в дом в своей обычной одежде. Он говорит «Привет, Йозеф!» и целует мою маму. «Тяжелый день», — говорит он, — и моя мама кивает. А иногда он так устает, что забывает переодеться. Тогда он на четвереньках заходит в дом и рычит, как настоящий лев. Вся морда у него в крови. И мы с мамой очень пугаемся. «Ой, простите!» — рычит мой папа, бросается в шкаф и вылезает оттуда уже в человеческой одежде. «Сегодня было еще тяжелее, чем обычно», — говорит он. И моя мама качает головой. А потом мы садимся ужинать.